Авторская рубрика. Всё для лайков, всё для комментов. Майор любил зиму. Зима у него всегда ассоциировалась с мирной жизнью и безопасностью, потому что на задания они как правило отправлялись в жаркие страны. Почему-то все горячие точки находились именно в жарких странах или в странах, где климат не так суров. Глава 24. Это было щекотное и немного раздражающее Но если прислушаться или точнее, причувствоваться, то можно было понять, кто именно и о чём говорит. Как я и предположил, करीना тоже применили чары глухоты и слепоты. К счастью, допрошать начали не с неё. Преподаватели решили оставить напоследок, а первым делом допросить учеников. И не спеша пошли по рядам по порядку. Был правда один скользкий момент. Кто-то из этой четвёрки сказал, что у него ощущение, будто в его чары что-то вмешивается, но он не уверен. Наверняка почувствовал моё вмешательство. Чувствительный, блин. Ответил ему старший, что это вряд ли. Единственный маг, который смог бы тут что-то сделать это Арина, но её способности совсем в другой сфере. Да и не будет она действовать против дисциплинарного комитета. Она себе не враг. А остальные здесь в этой аудитории ни на что не годный сброд, которому ещё расти и расти. Забавно, Райха он тоже ни во что не ставил. Да, лаборант был нерешительным. но я бы не сказал, что он какой-то слабый и беспомощный. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление, хотя я о его магической способности ничего не знал. Но вряд ли Арене взяла в лаборанты кого-то средненького, и уж тем более слабого мага. Что ж, излишняя самоуверенность представителей дисциплинарного комитета нам только на руку. Пусть и дальше недооценивают нас, тем меньше будет к нам внимания. Я слушал, что отвечают мои соученики, и с радостью отмечал, что все говорят одно и то же, как под копирку. Значит, моя магия сработала как надо. Когда очередь дошла до меня, вдруг оказалось, что я и вижу, и слышу, в том смысле, что нормально, глазами и ушами. Я проморгался для виду и попросил повторить вопрос, но потом рассказал все то же самое, что и все, кто говорил до меня. Снова погружаясь в беззвучную темноту, я думал о том, что, с одной стороны, мы с дисциплинарным комитетом заинтересованы в одном и том же Выяснить, как именно ниндзя попали на территорию Академии, какая у них цель, что за секретное оружие, которое может принимать вид императора, как это работает, есть ли у них еще что-то подобное, что они успели сделать, и кто их союзники на территории нашей Академии магии. А с другой стороны, методы, с которыми допрашивали меня и моих соучеников, однозначно ставили нас с дисциплинарным комитетом по разные стороны баррикад. «Поговори эти парни с нами по-человечески», Я бы, может, поделился с ними своими догадками и наблюдениями. А так только факты и ничего, кроме фактов. К тому же факты не все, а только те, которые они хотят услышать. Последний допрашивали Арина. Она сказала, что ничего не знает. Работала в лаборатории, когда Райка принёс ей банку с запечатанной в ней ледышкой и попросил отнести в хранилище. Что в банке, она не знает, исследовать не успела. А потом почувствовала силовое поле и прибежала, чтобы спасти эксперимент по императорской программе. И не уверена, что успела спасти. Вполне возможно, что и образец, и данные исследований из-за воздействия силового поля потеряны. Голос Рене был надменный и властный. А говорила она с нескрываемым презрением. Но отвечала на все вопросы, которые ей задавали. Так что повода прицепиться к Рене у дисциплинарного комитета не было. Что ж, старший парень из этой четверки был прав. Орина действительно не ссорилась с дисциплинарным комитетом, но она рассказала далеко не всё. К тому же, все, словно сговорились, не упомянули ни Макото, ни Даичи с Раном. Может, про них забыли или тут что-то ещё. Наконец, допрос закончился, и ко всем вернулись слух и зрение. Ребята сидели, слегка пришебленные. Думаю, каждый из них успел почувствовать себя вне закона, и некоторых это напугало. Я видел растерянные и испуганные лица. Отменив вчера слепоты и глухоты, представители дисциплинарного комитета развернулись и ушли, даже не извинились у блюдских. Но самое мерзкое было в том, что часть класса поднялась и направилась к выходу. "Нет", крикнул я. "Нам нельзя выходить из лабораторного корпуса". Ко мне тут же повернулся Хмурынов и сказал: "Я уже один раз задержался в учебном корпусе, больше не хочу". Я вспомнил, как пристёгнут к стенду и утыканный датчиками Нофо. высушивал огромный аквариум, как исследовали магию пиромага Фикару и создающего кристалла Цюёши, или того типа, который растворил рубаху Йошика. Он, кстати, тоже был в классе имени его. Я так и не узнал и не собирался. Я хорошо помнил, что им пришлось пережить ещё вчера тут, в этом корпусе, в соседней аудитории. И я понимал про ней. Однако и позволить ему идти к щупальцам Куторуку я не мог. Я повернулся к учительнице «Арины-сэнсэй, скажите вы...» Она кивнула и громко произнесла. «Сядьте, пожалуйста, на свои места». Она попросила вежливо и, тем не менее, довольно-таки жестко. Парни остановились, но возвращаться на свои места не стали. Они не подчинились ей. Возможно, сыграло то, что ее допрашивали наравне со всеми. Эти ублюдки из дисциплинарного комитета в момент разрушили авторитет учительницы. Во всяком случае, участие нашей группы. «Что?» — спросил у нее Хикару. Кто хочет сейчас выйти, пусть уходит, всё так же жёстко сказала Арина. Я попытался было возмутиться, но учительница выставила руку, мол, помолчи. Ну, я и захлопнул варежку, так и не успев её как следует раскрыть. Арина Сенсей повторила: "Кто хочет сейчас выйти, пусть выходит. Как только придёт ваш куратор, он отведёт вас куда там вам нужно по расписанию на обед", сказал Цуёши. "На обед так на обед", повторила Арина и добавила: «Но я хочу, чтобы вы знали, уйдя из лаборатории, вы можете подвергнуться нападению. И там, на улице, мы вас защитить не сможем». «Что происходит? И от чего нас нужно защищать?» — спросил Матакуши. «От того, с кем ты общался в карцере», — встрял я. Матакуши глянул на меня, а потом на Ренессенсей. Она кивнула, подтверждая мои слова. Матакуши задумался. Я усмехнулся. «У него есть чем думать?» Я считал, у него давно мозги заржавели. «А как же обед?» — спросил Кенпатсу. «Я про тех, кто останется в лаборатории. Мы обедать будем, и если будем, то когда?» и добавил. «Просто уже есть хочется». Кенпатсу остался сидеть за столом, даже не встал. Он доверял мне, и меня это радовало. Однако вопрос с обедом был важный, как и с ночлегом, и у меня не было ответов на эти вопросы. И, похоже, у Эринэ Сэнсэй тоже, потому что она нахмурилась и сказала «Я». Кто-нибудь придумаем без меня, сказал Цуёши и пошёл на выход. Следом за ним вышли ещё Кару Снофу и тот парень, имя которого я так и не узнал. Потом на выход потянулись ещё несколько человек. Что интересно, среди них были ребята и в эваристанских рубахах и те, которые прибыли в Академию магии из своих домов. Из аудитории вышла примерно половина. Я смотрел им вслед, и у меня были двойственные чувства. С одной стороны, мне хотелось взять каждого за грудки и потрясти хорошенько, чтобы мозги встали на место. А с другой — меньше народу, больше кислороду. И тем не менее, настроение у меня испортилось. Даже то, что Матакуша вернулся и сел за стол, настроение мне не улучшило. Когда последние парни вышли на улицу, я сказал Райко и Арины. «Надо бы как-то наши вещи из общежития сюда принести. Там теплая одежда и вообще». говорить про оружие я не стал. Нофы и цуёши были из комнаты Кенпацу и Изуми, и они не захотели остаться с нами. Будем надеяться, что они не станут лазить по чужим вещам. К тому же Матакуши, как ни крути, а ночью в карцере провёл, и Кутуруку к нему свои щупальца приложил, и он остался с нами. От этих мыслей мне ещё сильнее захотелось забрать свои вещи из комнаты Кенпацу. Я готов был рвануть за ними прямо сейчас. Но я понимал, что это во мне сейчас говорит подростковая импульсивность, а мой опыт боевых операций говорил, что спешить точно не надо. Мы подумаем, как это сделать, ответила Арина. И я понял, что у неё вариантов тоже нет. Во всяком случае, пока нет. И вполне возможно, этот вопрос мне придётся решать самостоятельно. Нужно подобрать момент и правильно всё спланировать. А может, наоборот, всё нужно проделать быстро, пока о них того в академии не знают, что часть учеников перешла на военное положение. По большому счёту для всех группа отправилась на занятие. Занятие закончилось, и я оглянул в окно. Те, кто покинул аудиторию, всё ещё стояли на крыльце. Ни забузы, ни куратора второй группы видно не было. Ребята вышли раньше времени или с кураторами что-то произошло. И тут птички тори вспорхнули с кустарника, не так, как в прошлый раз, когда пришли парни из дисциплинарного комитета, а испугана И они не облетели то, что их испугало по широкой дуге и не опустились на ветки чуть в стороне, а улетели совсем. Я насторожился. В аудитории потемнело, стало как-то тревожно. Воздух будто наполнился электричеством. Райка посмотрел в окно и негромко сказал. «Как не вовремя». «Ничего не говори», — согласилась Арина-сенсей и тоже посмотрела в окно. В следующий момент налетел шквалистый ветер. И тут же хлынул дождь сплошной стеной. причем стеной практически горизонтальной, такой сильный был ветер. Парни с крыльца рванули обратно в лабораторный корпус. Из холода неслись их возбужденные голоса. «Ну и дождь! Вмиг промокли!» Я слушал их, смотрел в окно на разбушевавшуюся стихию и думал, это просто дождь или чья-то магия. За время, пока я нахожусь в этом мире, ничего подобного еще не было. С другой стороны, И времени прошло немного, чтобы увидеть все проявления местного климата. Так что может и дождь, но и Магию теперь сбрасывать со счетов я бы не стал. А спрашивать, что происходит, было как-то неудобно. И тут меня позвала Ирина: "Кэзаму, подойди сюда". Ни Арины, ни Райка особого интереса к дождю не проявляли, из чего я сделал вывод, что дождь действительно дождь. Но стихия разбушевалась не на шутку. Окна дрожали от напора воды. И если предположить, что кураторы знали прогноз погоды, то становится понятно, почему они не пришли. А может, я себя просто успокаиваю. Ведь парни, которые вышли на крыльцо, приближение дождя не распознали. А они в этом мире живут с рождения и про климат знают хорошо. Вон изумие сказала же про птичек Тори, что их прилет к скорой зиме. С этими мыслями я и подошел к учительскому столу. «Нам повезло и не повезло одновременно», — сказал Райка, — Как только я подошёл, я с интересом уставился на лаборанта, ожидая продолжения. Дождь, Райка кивнул в сторону окна. Дождь и что? спросил я, ожидая объяснений. Повезло в том, что мы получили немного времени. А не повезло, ответить Райка не успел. Я услышал за спиной вздох ужаса и резко обернулся. Все, кто находился в аудитории, с ужасом смотрели в окно. Я тоже повернулся. Когда говорят, глаза на лоб полезли и волосы встали дыбом. то нисколько не преувеличивают. Во всяком случае, в том, что касается нынешней ситуации. «И где оно время, которое мы выиграли?» спросил я, тоже поневоле делая шаг подальше от окна. «Потому что там было море. Море щупалец. Щупалец, колыхающихся в струях дождя, словно водоросли в океанском течении». «Кот уроку сейчас не активен», — негромко сказала Арина. «Он сейчас реагирует только на дождь». «На улице больше никого нет», — добавил Райка. В общежитии их тоже никого. Все на занятиях или в столовой. Они могли не продолжать. Это был шанс сходить в общежитие за тёплыми вещами. Хотя от одной мысли выйти на улицу, мне хотелось материться не просто многоэтажно, но и особо извращённо. Но я понимал, что никто в здравом уме сейчас на улицу не выйдет, так что я могу не опасаться ни дисциплинарного комитета, ни теневых воинов клана Закаги, ни вызовов на дуэль, ни кого, кроме Куторуку. Как много у нас времени? спросил я, имея в виду, как долго продлится дождь. Не знаю, честно признала Селена. Тогда не буду терять его, ответил я и направился к двери. И тут позади меня раздалось: Кэзаму, подожди. Я обернулся. Ко мне спешили Ликэнфацу, Йосико, Горо и Изуми. Мы пойдём с тобой, заявил Йосико. Исключено, отрезал я. Рисковать людьми, которые мне дороги, я не буду, и это не обсуждается. Мы пойдём с тобой, «Негромко, но решительно», — сказала Изуми. «Нет», — не менее решительно, — повторил я. Краем глаза я увидел, как Райка кивнула Рене и быстро вышел из аудитории. Но он меня сейчас не интересовал. Мне нужно было образумить друзей, решивших поиграть в героев. Можно, конечно, сказать, что и я геройствую, но я понимал, что нас ждет в случае провала, а они нет. И тут Изуми привела аргумент. «Но ты не знаешь, где наша комната?» Этот аргумент был железобетонным. Ответить на него мне было нечем. Но он совсем не означал, что из Уми нужно идти. «Хватит одного кенпатсу», — ответил я. «А наши вещи?» — спросил Горо. «Наши вещи тоже нужно принести». И он был прав. Их вещи тоже нужны. Но, блин, тащить к кутуруку тех, кого я от него хотел уберечь, это же идиотизм чистейшей воды. «Хорошо, пойдем втроем. Я, кенпатсу и Горо». «И я тоже», — сказал Седао. «А тебе-то зачем?» — со стоном спросил я. — У тебя вещей-то нет? Одна арестантская рубаха, и та на тебе. — Понесу что-нибудь? — с улыбкой пожал плечами Садео. — Он еще и улыбается, — возмутился я. — А что, плакать, что ли? Садео снова пожал плечами. Я глянул на его седу и прядь и промолчал. Начали подходить другие соученики из тех, кто остался в аудитории. Кто-то из них тоже просил взять их с собой, кто-то молчал. Я оглянулся на Рене. Она сидела и с интересом наблюдала за нами, как будто ставила эксперимент, результаты которого для нее были важны. В довершение ко всему открылась дверь, и в аудиторию вслед за Райка вошли Макота, Дайичи и Рен. «Вы что это, без нас собрались идти за вещами?» — с порога заявил Дайичи. «Я готов был в этот момент растерзать Арины. Наверняка это ее идея позвать эту троицу. В результате я теперь стоял окруженный толпой начинающих магов, рвущихся сунуть голову в щупальца к утруку. И с этим нужно было что-то делать. "Стоп", заорал я. Замолчали все. Послушались сразу же. Глянув в окно на колыхающиеся, словно водоросли, щупальца, я сказал: "На споры времени нет. Поэтому сделаем, как я скажу, или никак. Поверьте, те, кто пойдут, они очень сильно рискуют. И опасность это не ниндзя, служа имяператором, которых вы сегодня видели, а «Поверьте, это меньшее из зол». С разных сторон донеслось. «Ниндзя? А это кто?» «Это те два парня, которых забрали в дисциплинарный комитет», объяснил я, в очередной раз давая себе за рог, не использовать слова из моего мира и понимая, что я его обязательно нарушу. Удовлетворившись моим объяснением, ребята замолчали и я продолжил. «Так вот, пойдут только те, чьи способности нам могут быть полезны. А пока составьте список, в чьи комнаты нужно заглянуть», «И где лежат наши вещи?» «А как же быть с тем существом, которое остается в общежитии, когда все уходят?» Спросил худенький бужечок в арестантской рубахе. «Не просто худенький, а тощий. Как быть с ним?» И я сразу вспомнил обидчика Йосика. «Черт, про это препятствие я совсем забыл». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». При выполнении спецзаданий в тропических странах майор больше всего не любил, когда приходилось работать в сезон дождей. Мало того, что усложняется передвижение, заливаются и размываются дороги, так еще и есть проблемы с маскировкой. Но если с дорогами и маскировкой как-то можно справиться, то вот пиявки этих тварей ничего не берет, и в сезон дождей никуда от них не скрыться».